Глава 9. Суббота, 12 августа, 15.00-16.00. На дальнем конце парковки стадиона, за рулем угнанного БМВ с поддельными номерами, сидел Дритон Нано. Он облегченно вздохнул, увидев Порше, тот подъехал на час позже ожидаемого – и Дритон уже беспокоился. У 32-летнего албанца было перманентно грустное лицо, контрастировавшее с сильным мускулистым телом. Поникшие, точно мокрые волосы зачесывались вперед так называемым вдовьим мыском и падали на лоб. Большие круглые глаза Придавали ему ранимый вид, делая похожим на черепаху, непропорционально беззащитная голова которой высовывается из прочного панциря. Порше заехал на стоянку и припарковался. Из него вылезли дорого одетый мужчина и подросток в джинсах и рубашке. Пошли в сторону трибун. Похоже, поссорились. Отец шагал впереди, сын, сунув руки в карманы, плелся следом. У Дритона сегодня тоже вышла размовка, и чувствовал он себя ужасно, дерьмово. Проснулся в волнении по поводу предстоящей работы, предвкушая ее чудесные последствия. Важный день во многих смыслах. А потом пришло сообщение от Линдиты. Они встречались пять лет и следующей весной собирались пожениться. Три месяца назад Линдита уехала в родное Косово, потому что ее бабке оставалось жить несколько дней. Однако, несмотря на прогноз врача, старая кошелка упорно держалась. На прошлой неделе, наконец, сдалась. вчера Он восторженно написал Линдите, что скоро получит от босса мистера Дервиши большие премиальные, безобидная ложь, и они смогут, наконец, взять в лизинг кофейню. Если повезет, деньги у него будут уже через несколько дней, и в октябре можно открываться. Линдита займется закусками и бутербродами, стряпает она превосходно, а он к тому времени выучится на Бористу. Вчера вечером пришел ответ от Линдиты. Она извинялась и сообщала, что встретила на родине другого мужчину и в Англию не вернется. Едва сдерживая слезы, Дритон в двадцатый или тридцатый раз перечитал сообщение. Заканчивалось оно словами. — Ты мне нравишься, Дритон но мне не нравится то, что ты делаешь. Ты знаешь, о чем я. Мне было бы страшно родить от тебя ребенка. В глубине души ты хороший человек. Попытайся однажды отыскать в себе эту добрую искру и измениться. Я встречаюсь с другим и думаю, что он мне подходит больше. Прости. Целую. Дритон много раз пытался ответить но она его заблокировала. Он не мог ни поверить, ни смириться. Он так ее любит. Они распланировали всю жизнь наперед. Да, конечно. Она знала, на кого он работает, имела некоторое представление о том, что входит в его обязанности. Однако он твердил, что это временно, пока не заработает денег на кофейню, и Линдита... Кажется, ему верила. дритон вытащил из бумажника крошечную фотографию. Короткие каштановые волосы, косая челка, улыбка. Зеленые глаза смотрят с теплотой и доверием. Другой мужчина. Как? Как она могла? За что? Сегодня утром он рассказал все другу и коллеге Валбону вместе с которым жил в квартире над гаражами мистера дервиши Сейчас Валбан тоже где-то на стадионе. Соотечественник Албанец посоветовал не раскисать, мол, на ней свет клином не сошелся. Дриттон ответил, что сошелся, и ему нужна линдита, и что у них просто крупная ссора. Сейчас он понимал, что отвлекается, и это опасно. Но ему было плевать. Плевать на все. Лишь бы как можно скорее распрощаться с боссом, поехать в Косово и найти Линдиту. Найти и убедить, что он изменился. Изменился кардинально, бесповоротно. Она ему поверит. Ведь так? Дритон взглянул на часы. Меньше двух часов до начала. Меньше двух часов. Он попробовал сосредоточиться на задании, хотя, по правде говоря, работа выеденного яйца не стоила. Когда придет время, надо просто вести машину.